мгновенно наливаясь тяжелой злобой. Опять принялись за свое. Мало было длиться. За... Теперь вот это офелия. — что! — сказал он крепко. — А что? — спросила белое видение. Очень весело и просто. — Не тюрьма какой-то. «Пансион солдатский бардак? Ну что вам всем надо от меня? Ну что, все ведь? Понимаете, уже все, до копеечки, до грошика!» — заорал он вдруг. Она не обиделась, не отшатнулась. «Ну зачем уж так?» — сказала она, садясь на кровать. «Я врач, а это наша хирургическая сестра».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 — Разбушевался, — сказала тетка от двери. — Так разошелся, что хоть яйца пеки. — Такие бы страсти да к ночи. — Давай, давай руку, профессор. — Вы-то, а ты-то что? — Лежи уж, лежи. Зыбин посмотрел на нее и засмеялся. Так прошло несколько дней. Уколы действовали. К концу второго дня он стал вставать с кровати. Ему принесли целую стопку книг. Вместе с драмами «Гриль Парцера» ему попался толстый фолиант, журнал пчеловодства за 1913 год. Обе книги были переплетены одинаково. Наверное, тот дед был...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 Спасибо. Ну и отлично. Нет-нет, не на стол, а к столу садитесь. Вот против меня. Но я же говорю вам, что археолог Зейбин ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Так вот, Георгий Николаевич, могу вас обрадовать. Дело ваше закончено. Мы расстаемся.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 То, что мерцает между ребер, осаживается в могилах, словом, это было то археологическое золото, которое никогда ни с чем не спутаешь. Мгновенно забыв про все, Зыбин смотрел на эти бляшки, крошечные диски, сережки, крючочки, какие-то спиральки и фигурки людей, лошадей и зверей. В кабинете было тихо. Гуляев значительно взглянул на Мячина. Куда это все?» — спросил Зимин. «А вот еще...» — улыбнулся Гуляев. Выдвинул ящик стола и вынул другую коробку, длинную, картонную, с золотой надписью «Пьяная вишня». В ней на вате лежал кусок узорной золотой пластины, та самая серединная и самая большая часть ее, без которой диадема, была бы только двумя фрагментами, а не диадемой. Зыбин взял ее, посмотрел и сказал, «Да, теперь она вся, а я уж думал, что все пропало». «Вот, нашли», — улыбнулся Гуляев. «А могла бы и пропасть», — сказал с упреком прокурор. Если бы мы еще помешкали и не приняли энергичных мер, то и пропало бы. Ведь вы месяц крутили нам головы. «Месяц?» — спросил Зыбин. «А не больше? Неужели только месяц прошел?» Он поднял глаза на прокурора. «Ну так что?» Спросил он в упор. И прокурор сразу осел от его тона. «Ну, не будем, не будем считаться, Георгий Николаевич», сказал он быстро. «Все хорошо, что хорошо кончается. Вот все здесь, и у меня к вам только один вопрос. Вы знали, где все это находится?» «А вы?» Спросил Зыгин. «Георгий Николаевич», засмеялся Мячин. «Вы опять за свое?» Нет, вы отвечаете мне, а то мы окончательно запутаемся. Чтобы окончить дело, нам надо еще один протокол, но четкий, ясный, короткий, понятно. Э, постойте, Гуляев закрыл обе коробки. Не так. Мы, Георгий Николаевич, теперь поняли, зачем вы ездили на Или. Но почему же вы нам сразу не сказали этого? А что я должен был вам сказать? Спросил Зыбин. Да по существу только одно. А где эти вещи были действительно найдены? А где они были действительно найдены? спросил Зыбин. Ну, навели, конечно, ответил Гуляев. Так. А что же тогда было на Карагалинке? Опять спросил Зыбин. Как на экзамене, ей-богу. А на Карагалинке ровно ничего не было, ни камня, ни золота. Было на Или, в разграбленном кургане, и вы это поняли сразу же. Но надо отдать вам должное, заморочили вы нас здорово. Мы смотрели ваши выписки из известий Томского университета за 1889 год, где список всех Илийских курганов и все-таки не понимали, в чем дело. «Зачем он вам, и почему лежит в папке «Диадема»?» Зыбин помолчал, а потом спросил, «Так зачем же тогда эти люди приходили в музей?» «И это вы отлично поняли. Поэтому и пришли, что не знали, что они такое отыскали. Действительно, это золото или медяшки?» Хотели проверить, получить ответ, но отвечать было некому. Вы находились в горах, а директора без вас они обвели вокруг пальца, как маленького. Вот это все так и получилось. Да, действительно попал в музей душка военный, и он и директорствует-то на солнце оружием, сверкая, усмехнулся Смячин. Директор тут ни при чем. Сказал быстро Зыбин и зло посмотрел на прокурора. Мячин взглянул на Гуляева, и они оба рассмеялись. «Ладно уж, ладно, не пугайте его», — махнул рукой Гуляев. «Не наша эта забота проверять директоров». «Ну, что шляпа он, то верно, шляпа. Это он и сам сейчас признает. А, да не в нем, в конце концов, дело. Вот вам-то зачем все это было нужно?» Сказали бы нам все сразу. А что было бы, усмехнулся Зрибин. Ну как, что? А я вам скажу, что золото сразу бы уплыло. Пришел бы в музей Нейман, забрал бы золото. Да и ждал бы его в какой-нибудь госфонд или госбанк, навесы в переплавку. А мелочь бы вы по карманам рассовали. А я как сейчас сижу, так и тогда бы сидел. Позвольте, позвольте. Это по каким же карманам сразу вспыхнул Мячин? Ну, по каким? По Хрипушинским, Неймановским, по вашим. Мало ли на свете подходящих карманов. Той, которая меня допрашивала, тоже что-нибудь с собаки на орехи, на сережке или на колечко обломилось бы. — Да вы с ума сошли! — ошалело воскликнул прокурор. Зыбин, усмехаясь, поглядел на него. — Неужели? — спросил он насмешливо. — А такие протоколы вы видели? Кольцо? из белого металла со вставленным стеклом. И платиновое кольцо с изумрудом шло за рубль. А? Видели? Подождите, подождите. А к моим рукам тоже что-то прилипало, поинтересовался Гуляев.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 Заебин присвистнул. А значит, он уже того? Сыграл в белый металл и зеленое стеклышко? Успел попользоваться? У него вы это все и забрали. Ловко. Ну, об этом потом. Как-то невнятно сказал прокурор. А сейчас вот так.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 И тех кладоискателей арестовал и привел под револьвером в Ильичское отделение милиции. Если бы не он, мы бы и до сих пор плутали в потемках. «Да как же так?» — изумился Зыбин. И у него даже голос дрогнул. «Ну, почему же тогда? Ладно, ладно, потом, потом...»